Именно один из таких случаев, когда во время очередной оргии девушка выбросилась из окна высотного дома и послужил поводом для начала антистиляжной кампании в советской прессе. По сути, они были не столько протестантами, сколько изнанкой циничной олигархии. Социальные корни и образ жизни тогдашней золотой молодежи исследованы в знаменитом романе Юрия Трифонова «Дом на набережной». «Мне совсем не нравилось то, что происходило у этих людей», — говорит Козлов. «Но я не мог с ними не общаться, потому что именно там, как правило, можно было получить новые пластинки, журналы. Золотая молодежь имела более свободный доступ к информации». Мотивы стиляг могли быть разными, но выглядели все они одинаково вызывающе. Естественно, что общество, декларирующее свою абсолютную монолитность, не могло примириться с теми, кто позволял себе быть непохожим. Наиболее болезненной и обидной для стеляк была спонтанная реакция возмущенных сограждан на улицах, в учреждениях, в транспорте. Однако шла и организованная борьба, причем никакой гибкости не проявлялась. В отличие от тактики последующих десятилетий, не делалось особых попыток разобраться в причинах и сути движения, как-то приручить или организовать стеляк. Они однозначно считались моральными уродами, вредной опухолью общественного организма. Главное, что им ставилось в вину, безидейность и преклонение перед Западом. Моя мать училась на историческом факультете Московского университета. Мы презирали стеляк, поскольку считалось, что это люди без всяких духовных запросов, люди, для которых стиль, форма были всем, а внутри этой формы была пустота. «Финансы как смысл жизни». Когда мы говорили об этом, они обычно отвечали «да, ну и что?» «А что в этом плохого?» На нашем факультете в нашей среде их не было и быть не могло. Кажется, они учились в основном в разных технических институтах, но даже оттуда их часто исключали. Я помню, мне всегда было смешно смотреть на них летом, как они ходили в своих огромных ботинках. Наверное, им было очень жарко. Не знаю, видел ли я когда-нибудь живого стилягу. Мое первое и, кажется, единственное детское воспоминание об этом феномене связано с ярким сатирическим плакатом, на котором были изображены разодетые в пух и прах чувак и его чувиха, от которых в испуге отшатывались нормальные люди. Призыв на плакате гласил «Очистим наши улицы от подобных сногсшибательных парочек». Это не было пустым назиданием. Места скопления стиляг — Бродвей, танцзал «Шестигранник» в парке Горького, ресторан «Аврора», где играл джаз-банд Лаци Олаха — регулярно подвергались очистительным рейдам. Главным оружием борьбы были ножницы. Приперев очередного стилягу к стенке, блюстители строгого стиля выстригали ему изрядную прядь волос, чтобы жертва тут же шла в парикмахерскую, и разрезали снизу узкие штанины брюк. Это не шутка. Нетрудно догадаться, что борьба не приносила ощутимых результатов, а только подливала масло в огонь и продлевала агонию стеляжничества. Я говорю об агонии, потому что реальный и смертельный удар по стелягам был нанесен совсем с другой стороны. Изменился в сторону потепления социальный климат в стране, приподнялся железный занавес, информационный голод и культурный дефицит контрпродуктом которого были стиляги, начал стремительно таять. Моментом прорыва в процессе выхода из изоляции стал седьмой международный фестиваль молодежи и студентов, ошеломивший столицу летом 1957 года. Тысячи настоящих молодых иностранцев наводнили девственно целомудренную Москву. Среди них были джазмены, поэты-битники. Художники-модернисты и даже местные активисты были модно одеты и умели танцевать рок-н-ролл. Кстати, там был молодой колумбийский журналист Габриэль Гарсия Маркес, впоследствии Нобелевский лауреат по литературе. Я встречался с ним во время его второго визита в СССР в 1979 году. Маркес был изумлен переменами, происшедшими за это время. Он вспоминал, что 22 года назад Москва еще не производила впечатления современного города. Медленное, тусклое, скорее крестьянское, нежели урбанистическое. Что ж, многие считают, что именно с фестиваля начались распад этого патриархального уклада и постепенная европеизация столицы. Москва уже не могла оставаться прежней. стиляги тоже не могли быть прежними. Я подозревал об этом и раньше, но во время фестиваля все смогли убедиться, что и наш стиль, и музыка, и кумиры — все это было дремучим прошлым, — вспоминает Козлов. Какие-то стиляги оставались и после фестиваля, но это были отсталые элементы, запоздалые подражатели. Авангард движения распался на две группы — штатников и битников. Штатники, которым принадлежал Козлов, Носили фирменные двубортные костюмы, широкие плащи и короткую с плоским верхом стрижку аэродром. Они слушали, а некоторые уже и исполняли, современный джаз, бибоп и кул. Битники отличались тем, что одевались в джинсы, свитера, кеды и танцевали рок-н-ролл. Козлов У меня тогда уже был джаз-ансамбль, и мы выступали на вечерах в архитектурном институте, где я учился. Когда мы начинали играть более ритмичные ритм-энд-блюзовые номера, выходили несколько пар битников и пускались во всю эту рок-нролльную акробатику. Тогда все прочие останавливались и начинали на них смотреть. Так же, как когда-то на ваши красные ботинки. Да, примерно так. Рок круглые сутки и до скорой встречи аллигатор Билла Хейли стали первыми рок-хитами в СССР. Элвис был менее популярен и известен в основном как исполнитель сладких баллад. На том же уровне котировались Пол Анка и Пэт бун Однако все они находились в тени робертино Лоретти, итальянского подростка, исполнявшего пронзительным фальцетом сентиментальные поп-песенки. Карьера Робертина, впрочем, продолжалась недолго. Возрастные мутации сломали трогательный голосок, и миллионы советских поклонниц облачились в траур по первой настоящей западной поп-звезде. Спрос на поп-записи в конце 50-х, начале 60-х был уже очень велик, а пластинок и магнитофонов катастрофически не хватало. Это вызвало к жизни легендарный феномен — достопамятные диски на ребрах. Я видел несколько архивных экземпляров. Это настоящие рентгеновские снимки, грудная клетка, позвоночник, переломы костей, с маленькой круглой дыркой посередине, слегка закругленными ножницами краями и еле заметными звуковыми бороздками. Столь экстравагантный выбор исходного материала для гибких грамм-пластинок объяснялся просто. Рентгенограммы были самыми дешевыми доступными носителями. Их скупали сотнями за копейки в поликлиниках и больницах после чего с помощью специальных машин, говорят, законспирированные умельцы переделывали их из старых патефонов, нарезали дорожки, копируя пластинку-оригинал или магнитофонную запись. Предлагали ребра, естественно, из-под полы. Качество было ужасным, но и брали недорого, рубль-полтора. Часто эти пластинки содержали сюрпризы. Скажем, несколько секунд американского рок-н-ролла а затем голос с издевкой, спрашивающий на чистом русском языке, что музыки модной захотелось послушать. Затем несколько сильных выражений в адрес любителя стильных ритмов и тишина. И штатники, и битники были немногочисленные и недолговечны. Их декоративно-подражательный стиль и американские замашки оказались явно не к месту в начале 60-х, когда вся советская молодежь пребывала в эйфории по поводу полета Юрия Гагарина в космос, Кубинской революции и объявленной Хрущевым на 22-м съезде партии программы построения коммунизма в ближайшие два десятилетия. Декаданс и оппозиционерство оказались абсолютно вне моды. Герой тех лет, скажем, обаятельный парень из нашумевшего кинофильма «Я шагаю по Москве», был деловит и радостен полон жажды знаний и романтичен, а главное, мечтал принести пользу обществу. При этом он читал Хемингуэ и умел танцевать твист. Многое из обихода стиляк стало нормой, но к этому добавилось то, чего у стиляк никогда не было — сопричастность к жизни своей страны, позитивная социальная роль. Что до взрослеющих, но убежденных стиляк, то их заряд отчужденности был настолько велик, что они и в новой теплой ситуации оказались в оппозиции, став бизнесменами черного рынка, форцовщиками спекулянтами, иконами, валютчиками. А многие кумиры Бродвея спились и исчезли. Лишь интеллектуалы использовали свое преимущество и информированность. Некоторые из них стали известными музыкантами, дизайнерами, писателями. Скажем... Одним из самых радикальных стиляг был юли Лапидус, который прогуливал по Бродвею свою собаку, выкрасив ее в разные цвета. Впоследствии он сменил фамилию и придумал, в числе прочих, Штирлица. Мне нелегко разобраться в своих чувствах к стилягам. Да, они месили лед холодной войны своими дикими ботинками. Да, они были жаждущими веселья изгоями в казарменной среде. И мне кажется... Я тоже был бы стилягой, доведись мне родиться раньше. С другой стороны, почему, скажем, мои родители, бесспорно интеллигентные и обладающие вкусом люди, стилягами не стали, и до сих пор говорят о них с большой иронией? Их можно понять. Стиляги были поверхностны, и стиляги были потребителями. Свой стиль они подсмотрели сквозь щелку в железном занавесе и не добавили к этому практически ничего, кроме провинциализма. Единственным актом творчества стиляг были частушки и куплеты, которые они распевали на мотивы сент и блюза и сентиментального путешествия, вроде «Москва, Каллога, Лос-Анджелос объединились в один колхоз» или «Все чуваки давно ушли в подполье, и там для них играет джаз». Последняя фраза могла бы быть высечена в мраморе на памятнике некоему Чарли, о котором Алексей Козлов рассказал следующее. Чарли был одной из главных фигур на Бродвее, одним из лидеров стеляк. Он носил желтое пальто, и у него всегда была масса пластинок. Я не видел его много лет, а потом лет пять-шесть тому назад случайно встретил. Он стоял на том же месте, на Горького, у книжного магазина, и был одет точно так же. Он подошел ко мне, назвал чуваком и гордо предложил пластинки. Это были записи. Глена Миллера. Спасибо, Чарли. Что бы мы без тебя делали?